Глава 252. Масло в огонь. Хоть Юта несколько и был выбит из колеи незваной гости, но в целом на обычном укладе его жизнь это особо не отразилось. Юта решил отправиться в сад, чтобы возобновить свою волшебную тренировку, поручив Сильфи вести Сакуру в курс дела и показать еду. Водяной клинок. Юта активировала свое заклинание. В следующий из его пальца вырвался поток воды невероятного давления. Дзерчание воды. Давление воды было настолько велико, что разрезало валун, который лежал в саду. Сила этого потока была настолько велика, что даже самоустрый меч не мог сравниться с ней. Отлично, сойдет. Закончив настройку заклинания, Юта вышел в тень дерева издав сдав облегченный вздох. Водяной клинок был улучшенной версией водяного резака, который Юта использовал ранее. Хоть это было мощно универсально атакующее заклинание, у него был один большой недостаток – это заклинание потребляло слишком много энергии. Дабы компенсировать этот недостаток, Юта решил добавить в поток воды ледяные осколки. Иногда слишком мощные потоки воды способны разрезать даже алмаз. Суть этой идеи заключается в том, чтобы смешивать сильный поток воды с мелкими абразивными частицами. В современной Японии эта технология называется абразивной струинной обработкой. Эта технология широко используется для риски самых различных материалов, вроде железобетона, стекла, ювелирных изделий и так далее. На меня кто-то смотрит. Выпив теплого чая, разбавленного в из бутылки, Юта почувствовал, как словно на него смотрели змеиные глаза, которые нацелились на свою добычу. Тревога. Редкость 6. Но поскольку Юта не почувствовал никакого убийственного намерения и навык тревоги молчал, но из-за этого чувства Юта никак не мог сосредоточиться на своей тренировке. Его навык кражи навыков был крайне секретной информацией, так что он не мог позволить другим прознать о ней. «Выходи, я уже обнаружил тебя», – словно никуда сказал Йота, когда листья на дереве рядом зашевелились, и оттуда появилась красивая девушка. Я немного удивлена, я думала, что скрыла все признаки своего присутствия здесь. Ноги Сакуры были привязаны к ветке дерева, когда неловким движением грациозным приземлились на землю. Ее движения были легкими и быстрыми, словно она была настоящим синоби. «А, это ты! Что ж, позволь мне узнать одну вещь». «М? Какую?» «Почему сейчас? Если ты хотела спасти Сильфию из рабства, почему ты не начала действовать раньше?» Этот вопрос не давал покоя Юта на протяжении всей тренировки. Если Сакура действительно хотела помочь Сильфии, то не слишком ли поздно спохватилась для этого? Если бы не Юта, то Сильфия попала в город Экспейн, уже давно стала бы жертвой какого-нибудь монстра вроде вампира Гиша. Или она могла попасть к какому-нибудь извращенцу. «Все просто, меня не предупредили об этом», – подавленно улыбнулась Сакура. Лишь недавно я узнала, что юная госпожа живет в этом доме в качестве рабыни. Семья Сильфи была разделена, так как мы потерпели сильное поражение в последней войне. Другими словами, на нашей родине никто не пытался расследовать дела, связанные с имуществом и членами ее семьи. Если это правда, тогда поведение Сакру еще более непонятно, так как лишившись своего рыцарского положения, Сильфи ничем не отличается от обычной девушки. Но ситуация изменилась. Теперь наша страна оказалась в ситуации, когда вынуждена полагаться на силу юной госпожи. Поэтому чиновники нашей страны предпринимали все силы, чтобы выяснить его местоположение, и именно поэтому меня послали любить тебя. И что это за обстоятельства? Ну, судя по всему, вы весьма близки, так что думаю, что можно тебе рассказать. Как я смогу вернуть мою госпожу моей страны, это и все еще приемлемая цена. Но как только Сакура собралась начать свой рассказ, стоило мне только отвернуться, и ты уже опять доставляешь неприятности господину Сакура. Неожиданно раздали шаги по опавшим листьям. Оглянувшись, Юта и Сакура увидели Сильфию, которая направлялась к ним. Она занималась тренировкой и фехтованием неподалеку. Госпожа, давай вернемся домой прямо сейчас. отказываюсь я уже принял решение жить как рабыня моего господина. Мое тело и душа теперь принадлежат ему». Услышав слова Сильфи, Сакура посмотрела на Юто, а ее лицо неровно дернулось. В ее глазах появилась ненависть, словно она хотела убить Юто прямо сейчас. «Да, и почему мне кажется, что я только подливаю масло в огонь? Хоть Юто и очень любил красавиц, но если эти красавицы постоянно намереваются его убить, это определенно ему было не по душе». Так, неожиданно в душе юта неприязнь к Сакуре стала больше.